Глава 15 Диана проснулась, помня, где она, что случилось и откуда она здесь взялась. Словно злокозненная рука моментально сорвала с нее плец сна. В голове ее была буря, мощные смерч, насыщавший ее гнев и чувство обиды. Князь, обманщик и мошенник, лжец и бендоревас, Врун и канердех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 Их беззащитность оказалась абсолютной, словно они сняли кожу и соединились при помощи голых нервов. Мужчина и женщина, которые жертвуют друг другу мгновение забытия. Но он был князем. Князем, приказавшим вести ее через сотни миль пустыни. Это было острие, терние, вокруг которого накручивался ее гнев.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 Только вместо клетки с железными прутьями он использовал шелковые бинты и туманящий разум микстуры, данные рукою своего услужливого отравителя. Смех тетки прозвучал с легким упреком. она «Да, нет нужды себя обманывать. Сухий, возможно, слуга князя, но есть слуги и прислужники. Наверняка не давал бы ей ничего, что не было бы необходимым.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 Если ты правда была из царской женщины, и твои умения могли бы Он прервал себя, но было уже поздно. Оружие. С самого начала ты видел во мне только оружие, твою львицу, которую ты приручил, верно? Как в одной из ваших сказок. Да она сжала кулаки. И что я, трофей? Закроешь меня в клетке и станешь возить по улицам? Щеки у него чуть потемнели, но вдруг он улыбнулся насмешливо.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 Но потом воспоминание о том, как она стояла безоружной против троицы княжеских гвардейцев, пересилила. Она взяла сабли, вынула первую из ножен, чтобы оценить клинок, и замерла. На клинке, чуть повыше эфеса, стояла столбиком пустынная мышь, выгравированная во всех мельчайших подробностей. Пива! Да она проверила второй Тальхер. Если ее мастер не ошибался, а об этом оружии он знал все была правильной. Девушка осторожно вынула обе сабли. Светлая сталь, изломанная в третьей ширины голубоватой линии закалки, что шла по всему клинку. Острый, словно иглокончик, четко обозначенное перо, спинка широкая и гладкая. Кривизна шла двумя идеальными дугами. Красота в чистом виде. Настоящий. По крайней мере, так меня убеждал купец, у которого я их приобрел. Это популярное оружие, особенно на юге пустыни, но и у нас многие его любят. Говорят, Вайринт, Болутаэр делает от шести до дюжины их ежегодно, а за его оружие платит трехкратный вес клинка в золоте. Оно того стоит? Наверняка. она спрятала клинки в ножны. А ты сколько заплатил? Немного.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 то я очень разгневаюсь. Если уж князю нужна полуприрученная дикарка, он ее получит. Выбор тканей затянулся на четверть часа. Деана отбросила все радужные, разноцветные, вручную раскрашенные шелка и батисты, все пастальные, желтые, ярко-красные, синие, кобальтовые и сапфировые штуки тканей, за которые в родной Афрагре большинство женщин дало бы себя порезать на кусочки.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 Оружейники. Никаких ювелиров, торговцев, парфюмерий или кондитеров, только солидные ремесленники, необходимые для жизни такого большого каравана. Диана со сознанием дела глядела на коллекции сабель и мечей, разложенных на стойке перед одним из шатров, а потом вошла внутрь. Оружейник, черный, словно ночь, приветствовал ее внимательным взглядом из-под густых бровей. Диана положила перед ним оружие. Убери это!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 Она отыскала взглядом одну из сабель с рукоятью, обтянутой акульей кожей. «Сделай так», — показала рукой. Он глянул на нее и спросил. «Орги, савенры, муши». «Оплата», — добавил намейки. Наверняка знал, с кем имеет дело, но уговор есть уговор. Деана вручила ему выковыренную жемчужинку. «Оплата», — она указала